Глава 6 «Добрый день. Ваш партнер оплатил встречу и ожидает в любое удобное для вас время. Просим указать дату и время встречи. С уважением, клуб «Идеальный партнер». Повторяла про себя вновь и вновь не в силах поверить, что это прислали мне. Да как такое возможно? Дурдом. Если что, то секс на одну ночь подразумевает единственную встречу, а потом дружненько о ней забыли. Именно так. Так что за письмо мне сегодня пришло в такую рань? Испортили замечательное воскресное утро». «Кстати, не только мне пришло такое сообщение, и Нике тоже, но лучше не рассказывать ее впечатления». Мурашки пошли по коже. «Это же надо!» — оплатил он. «Молодец! Везде успеть умудряется. Да пусть хоть этот клуб купит, а я туда не ногой. И Если что, у него невеста есть. Что нужно от меня? Тем более такому профану в постели». Вздохнула и посмотрела на тарелочки с начинками для блинчиков. Ника пока в душе. Пошла успокаиваться после полученного стресса. А для меня лучшее средство — прийти в норму — готовка. Поэтому я стояла на кухне, планируя напечь вкусняшек. Ах, да, есть еще одно хорошее средство — снять стресс. Потом эти блинчики съесть. Поставила сковородку на плиту, налила тесто и моментально забыла, как дышать. Стоило почувствовать парфюм Назарова. Пока обретала дар речи, Вадим приблизился непозволительно близко, остановившись позади, чем вывел меня из ступора. Прищурилась и стала ждать. Не просто ведь так пришёл. «Я к тебе». Молчала. Ещё бы. А что ещё делать, услышав подобное? Вот что он припёрся? И ведь сам сказал, чтобы я не встречалась ему на пути. Так в чём проблема? «Ты будешь проходить практику в маленькой забегаловке приют странника. Помойка, а не кафе». «Ой, правда? А я и не знала». Подумала, желая сказать, но сдержалась. Нужно все же выслушать, с чем он пришел. И да, не стоит забывать, что передо мной Альфа, способная уничтожить своей внутренней силой. Я могу договориться с управляющим ресторана? Нет. Выдохнула быстрее, чем требовалось, закипает от возмущения. Надо же, мне еще не хватало его помощи. А потом доказываю его невесте, Вите, сильной Альфа-суке, что ее жених мне под брате душевный помог. Ага, я представляю, как она проникнется и поймет. Смешно. «И почему я решила, что по доброте душевной Назаров таким недугом определенно не страдает?» «Не глупи. Ты не устроишься в приличное место после практики в таком заведении». С рычанием рявкнул он, не желая принимать мой отказ. «Я постараюсь». Как можно любезнее ответила, чувствуя, как во мне что-то дрожит и сжимается. Поднималась такая агрессия, что не могла ее контролировать. Закрыла глаза, пытаясь понять, что со мной. Готова была взорваться. И что особенно пугало, я так сильно сжимала половник, желая заехать этому спасителю по физиономии, что даже боялась обернуться. Я уже решил, ты займёшь место с Толевой Ириной, она отправится в грязную забегаловку. Даже глаз дёрнулся. И второй. Рот уже был открыт. Не знаю, в какой момент так зависло. Чего? Он моей смерти захотел, да меня в первый же день в этом шикарном ресторане для богатеев сварят в кастрюльке с пекинским супом. Он предлагает мне работать с оборотнями высокого ранга, да они мне такую каторгу устроят, что я сама в этот суп нырну и помешать не забуду, перед тем, как свариться». Стремительно развернулась, оттолкнула его от себя и отчеканила. «Мне не нужна ничья помощь, меня все устраивает, и я прошу не подходить ко мне и идти туда, куда направлялся». «И все». Его взгляд моментально изменился. Щедрый парень с благими намерениями мгновенно стал безжалостным Альфой, только одним видом, способным лишить желания разговаривать и дышать. «Ты немного на себя берёшь. Нормальная бы ухватилась за моё предложение и сделала всё». Гневно цедил он, почти убивая взглядом. Возмутилась. «Я его просила приходить и помогать?» «Нет. И помощь я готова принимать только от...» Задумалась. «Действительно, от кого?» Горько усмехнулась, осознавая ответ. «Никого». Да, вероятно, так и есть, как не печально. Может, в моём положении это глупо, но жалости, пресмыкания просто уничтожали меня изнутри, разрывая по частям. Мне было стыдно и мерзко смотреть, когда бракованные оборотни умоляли, желая добиться капельку сочувствия и понимания. Но что им это дало? Ничего. Насмешки, плевки в душу, унижения. Лучше как-нибудь самой, чтобы только вот без таких защитников. А я ненормальная, даже не оборотень, и я буду там, где согласились, на мою заявку. «Не груби, либо и туда не возьмут», — прорычал Вадим, начиная напирать на меня, сжимая руки в кулаки, словно сдерживал себя. Странно, но сейчас не могла анализировать. Я не понимала, что он тут забыл, и не хотела принимать от него хоть что-то. Уже получила. Проблем по самое некуда. Больше не хотелось. Все же нужно успокоиться. Как иначе, когда парень тяжело дышал, гневно взирая на меня. Ощущала себя завтраком, если учитывать, что начало девятого на часах. «Нужно вежливо попрощаться и попросить больше не подходить ко мне. Желательно. Никогда!» Открыла рот, планируя озвучить свою просьбу, как тут услышал разъярённый голос подруги. «Пункт 10.40 нормативного положения по университету. Если сейчас же не отойдёшь от неё, я напишу жалобу». «Ника. Очень злая». Назаров моментально обернулся и грубо прогрохотал. «Я не с тобой разговариваю. А я с тобой. Вон, пошёл». «Ника». Умоляюще прохрипела понимая что они сейчас вцепятся друг в друга а климововый человек человек назар втолкнет ее и все кости ей сломает с альфой так яростно не стоит ругаться. Тут же вспомнила наше общение несколько минут назад смутилась и серьезно задумалась над тем что со мной что-то не так вместе с белым нужно в больницу Ты своей подруге хуже делаешь злобно продолжал Назаров от чегого появилась злость шантажист с люнявый «Пошёл вон из этого корпуса. Я сегодня же напишу жалобу, что ты нарушаешь правила. А их много против вас». Его взгляд лучше не описывать, чтобы ночью кошмары не снились. Так его никто не доводил. Однозначно. Парень с ненавистью посмотрел на неё, потом на меня и, отмечая в моих глазах и злости и отчаяния, пошёл на выход. Притом очень быстро, с обещанием в глазах. Обоих как-нибудь растерзать. Вздохнула и, стараясь успокоиться, принялась отзирать сгоревший блин со сковороды. Выбросила его в мусорное ведро и застыла на месте. «Ты как?» — спросила подруга, оказавшись рядом. «Переживала». «Прости». Блин сгорел под его зловещим взором. Пробурчала и вдруг сказала громче. «Он, видно, чувствует». «Что чувствует?» Глаза подруги были с грецкий орех. Волновалась больше меня. «Ну, не знаю я. Просто после секса у самки меняется запах. Особенно, если связь истинная. Но моя прививка заглушает всё. Мужчина не чувствует, но зверь реагирует. Вот Назаров понятия не может. А волк ведёт, что его ужасно бесит». «Ты же видишь, он ненавидит меня за то, что приходит ко мне. Я же...» Накатила такая усталость, что не было желания говорить. С трудом открывала рот, все силы выпил. «Не вампир, которых, к счастью, не существует. Достаточно нас, слюнявых и волосатых». Налив масло в сковородку, закончила предложение. «Бракованная». «Вер, не говори так», — прошептала Ника, зная мои боли, стараясь подбодрить. Улыбнулась про себя, удивляясь Ники. А еще минуту назад Альфа прогоняла самым наглым образом. Если бы все люди были такими, как Климова, то оборотни бы не были столь могущественными и самоуверенными. Не буду. Просто даже если он решит, что хочет, максимальное, что мне светит, — это быть любовницей. Наверное, так. Он же будущий Альфа. Да и о чем я? Не нужно мне такое счастье. Я мечтаю уехать туда, где не буду в глазах населения изгоем. «Все будет хорошо, Вер, не переживай, ты же у меня сильная и самая позитивная». Это я? Сейчас видела себя развалюхой. Кивнула и, желая увести тему подальше от везучей меня, с улыбкой спросила. «Ну, так что у тебя? Ты пойдешь навстречу?» Климова пожала плечами, отчего сделала вывод, что нет. Думаю, что она тоже не желает разговаривать на эту тему. «Пойдем сегодня на танцы?» «Приглашаю». Вдруг весело предложила она. «А твой зачет?» «Я почти всё выучила. Мы немного расслабимся, потанцуем. В воскресенье мало студентов, поэтому отлично проведём время. Отдохнём и успокоимся. Ты как?» Задумалась. «Действительно, хотелось расслабиться. Тем более Ника скоро уедет, как, впрочем, и я, на целых два невыносимо долгих месяца без неё. Точно, нужно идти». Пожала плечами, но когда увидела её умаляющую мордочку, улыбнулась и кивнула. Тут же посмотрела на миску и весело предложила. «Так». «На тебе свежий персиковый чай, а я займусь блинчиками». Проговорила, наливая половником тесто на середину сковороды. Подруга посмотрела в сторону шкафчика с электронным замком, где у нас находились все сыпучие и пахучие продукты, и насупилась. Она редко когда туда заглядывала. Закупались мы вместе, но, как правило, я выбирала и после готовила. А она оплачивала. Вздохнула и всё же пошла со словами. «Первый блин мой. Твой первым будет тогда, когда я всё испеку». «О, какая ты жестокая!» «Как ты можешь так со мной? Я же вон какая худенькая, маленькая, слабенькая. Ветер во все стороны качает. Тебе меня не жалко? Ты это Назарову расскажи, а особенно своим тренерам». Она задумалась, очевидно, вспоминая всех, а у нее их много, и кивнула, лениво добавляя. «Жаль, не получилось. Ладно, буду искать чай». Пробурчала она, открывая шкаф, начиная глазами высматривать нужное. «Слушай, а тебе Назаров совсем не нравится?» Пораженно посмотрела на нее, а потом проговорила. «Ты хочешь аппетит мне испортить, чтобы тебе больше досталось?» «Так все равно мне больше достанется. Ты же ешь медленно и с чувством», — весело заявила она и тут вдруг сказала. «Слушай, а это не у тебя телефон?» Прислушалась. «Точно. Под полотенцем на столе лежал мой телефон. Нелли. Странно». Заметив, что подруга усердно что-то отодвигает, рыская и переворачивая все в нашем шкафчике, в поисках заварки усмехнулась. Только нажала на прием, как услышала. «Он был здесь». Стала не по себе. Даже не нужно было спрашивать, о ком она сейчас сказала. Назаров. Ждала, что скажет дальше. Вчера не могла позвонить. Работала допоздна, а потом искала Вадика. Чувствовала я волнение. И где он сейчас? Он уже дома. Пьяный. Спит. Не знаю, но чувствую, когда проснется не порадует. Он никогда тебя не радует. Просто я почувствовала запах волков. Странно, да? Что Вадик делал с чёрными волками? Чей-то конкретный запах уловила? Нет, впервые уловила, но что пугает, у него в карманах деньги. Думаешь, играл? Да, уверена, но только вот с кем. И не могу поверить, что он выиграл. Невозможно. Тем более, если с оборотнями, то всё не просто так, и я не могу понять, как его допустили к игре с ними. Они бы не играли со столь слабым мужчиной. а Если что, ты с ним живёшь? Напомнила ей на всякий случай. Может, задумалась бы и нашла себе хоть капельку получше но я рассуждаю, как оборот, я не точно знаю, как хищники относятся к таким, как Вадим. Держи меня в курсе. Ага. Ты как? Потом расскажу. Сказала, не желая завтра на работе повторять всё заново. Да и не хотелось сейчас вспоминать о Назарове. Мы сегодня решили пойти в клуб. Может, с нами? Нет, я сейчас на подработке, а вечером домой. Дождусь, пока он проснётся и поговорю. Волнуюсь. Если передумаешь, звони. Хорошо. Отлично вам отдохнуть. И ещё... «Вера, походи стороной Назарова». Он шарился в нашей квартире и видел бутылочки. Сглотнула, понимая, к чему она ведет, и прошептала. «Уверена?» «Не сомневаюсь. Пусть он и скрыл свой запах. Только не от меня. Буду осторожнее. Не забывай отдыхать». «Ага, как-нибудь в следующей жизни». Весело проговорила она и отключилась. Несколько часов спустя. И вот мы в элитном клубе пили великолепное сухое белое вино. Честно признаюсь, мне уже было так хорошо... «Я не алкоголичка, но вот как-то пошло. Первый бокал залпом, чувствуя невыносимую жажду, а второй уже с удовольствием тянула, как, впрочем, и третий. Сейчас на столе стояла пустая бутылка, на которую косилась подруга. Понимала, у неё завтра зачёт, но Ника сама захотела отдохнуть. Что интересно, пока мы хорошо отдыхали, меня прорвало на откровение, а подруга слушала, открыв рот. Именно так могла слушать только она». Отметив, как подруга пригубила вино, а потом внезапно подавилась, прокашлялась, успокоилась и всё выпила залпом, усмехнулась. «Надо же, как умеет!» «Пойдём танцевать? Ты мне обещала!» Вдруг предложила она, слишком уж взволнованно. «Я что-то пропустила? Хотелось домой, спать. Но я обещала, а значит, нужно выполнять. Кстати, когда я успела ей пообещать? Стараюсь это редко делать. Ладно». Буркнула и, поправив чёрное платье до колен, пошла за подругой вперёд на танцплощадку. Моментальное настроение пошло вверх. Стремительно и задорно. Любила танцевать. А тут все уже танцевали, не стесняясь ничего. Ещё дым, подсветка. В общем, забыла обо всём, наслаждаясь музыкой, как и Ника. В этом мы с ней были очень похожи. Начался медленный танец, и все стали сходиться, а кто убегать. Так всегда. Подумала прогуляться до дамской комнаты, как тут рядом оказался высокий парень, а точнее мужчина. Кстати, не оборотень, что я сразу проверила. Он интригующе улыбнулся, от чего на щеках появились ямочки и протянул руку со словами. «Можно пригласить на танец?» Кивнула, считая, что можно отвлечься. Что же, вечер не такой ужасный, а мужчина не такие сволочи. Определенно. Парень сильными руками притянул к себе и заострив внимание на лице, повел в танце. Очень умело и красиво. Взглядом выловила Нику, стоящую одну, и подмигнула ей. Только подумала, что она скучает, как увидела мурова направляющегося к ней. «Понятно, скучно подруге точно не будет». «Вера, надеюсь, что не отпугну своим признанием, но я вас знаю». Смутилась, начиная озадачиваться, насколько он меня знает, если обратился по имени и спросила. «Меня?» «Да, в кафе работаешь». Незаметно перешел на «ты», при том сексуально улыбаясь, продолжая безукоризненно вести в танце «вот». И очень вкусно готовишь. Я иногда захожу, если ты работаешь. Простите, я редко, когда выхожу к посетителям. Попыталась сказать, что он не мог меня видеть. Я захожу через вход для персонала с обратной стороны кафе и убегаю ночью. Когда он успел заметить меня и так хорошо узнать? Что за нелепость? Знаю. Но я запомнил тебя, когда мы попросили позвать повара, чтобы сказать спасибо. Если честно, в такие заведения не хожу, но тогда случайно там оказался. М-м-м. Когда вот так все знают о тебе, а ты нет, напрягает и заставляет волноваться. Может, как-нибудь прогуляемся? Или я подвезу тебя до дома? У меня график, не пойми какой. Точнее, его вообще нет. Вызывает в любое время дня и ночи. Но я постараюсь подобрать время. Я не знала, что сказать. Безусловно, странный человеческий мужчина. Пожала плечами и проговорила. Может быть, но я скоро уезжаю на практику. Он как-то хитро прищурился, от отчего пошли мурашки по коже и осведомился. — Надолго? — Два месяца. — Я буду ждать. — Кстати, Олег. — Вера. — Выдала. Пусть он и знает. Сконцентрировалась на нем, пытаясь понять, что подсказывает мне мое внутреннее предчувствие. Чувствовала в нем силу. Да, однозначно. Во взгляде было что-то интригующее и опасное, и слишком сильно он держал меня. втянуло запах, чтобы вновь убедиться, что передо мной человек. Сомнений нет. Но такая обволакивающая мощная аура. Появилось желание спросить, кем он работает, но не стало. «Да и зачем мне? Я мужа не ищу, да и любовь крутить не собираюсь. Отойти бы от первого печального опыта и его последствий». «Ты с подругой здесь?» — убежденно произнес он, скорее подытоживая, чем спрашивая. «Да. Могу отвезти потом в...» Он замялся. «Любое место, куда скажешь. Я пока с другом, но он тоже на машине». «Не стоит», — ответила, отмечая, как его зрачки стали больше. Впервые видела такого загадочного и интригующего мужчину. «Интересный», — ощущая покалывание по всей коже, прошептала. «Прости, мне нужно выйти». «Пойдем», — произнес Олег и потянул за руку не спрашивая моего разрешения. Словно так и должно быть. Хотела отказаться, но шла, удивляясь себе, ему, не понимая, почему доверяю. «Именно так». Стоило оказаться на крыльце клуба, почувствовала себя лучше. Посмотрела на мужчину, отмечая заинтересованный взгляд, строгие черты, хищную грацию. Он не был красавчиком и крупным, как оборотня, но очень притягательный и в хорошей физической форме. Появилась мысль, что занимается спортом, учитывая сломанный нос и, как водил плечами, возможно, боксом. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо, правда». «А ты заострила внимание на черных брюках, серой рубашке и появилось странное убеждение, что он заглянул сюда после работы». «Явно не поразвлечься. Тем более на машине. Разве так ходит отдыхать в клуб?» Прищурилась и поинтересовалась. «Ты здесь впервые?» Мужчина усмехнулся, будто вопрос был очень удачный и даже ожидаемый, а затем произнес. «Ну, как сказать, по работе заглядываю, только думаю, мне здесь не рады». Вопрос заставил задуматься. Я понимающе посмотрела на него и только хотела спросить про как почувствовала мускусный запах Назарова. Подняла глаза и увидела его. Вадим стоял напротив, на расстоянии трёх метров от нас. Странно, но когда он перевёл взгляд на моего спутника, в глазах моментально появилась агрессия. Даже больше. Ненависть. Он сделал шаг к нам, но тут Олег лениво шагнул вперёд и закрыл меня. Стало не по себе, ощущая удушающее напряжение. То, что они знают друг друга, это понятно, но вот взаимная агрессия напрягала. Сделала шаг назад, не желая в этом участвовать и хоть как-то быть между ними. Как тут, почувствовала знакомый аромат и услышала слащавый голос. «Всем привет! Надо же, какая встреча! Давно не виделись!» Скривилась. Сомнений не было. Клуб посетила моя двоюродная сестра, Лариса. Всю сжала от плохого предчувствия. Вообще не любила, когда случайно сталкивалась с кем-то из стаи серых волков. Моей стаи. Особенно с ней. Лицемеркой и обманщицей. Таких сплетниц еще нужно поискать. Завязался восторженный разговор, и тут я случайно увидела ее. Лариса как раз отошла, поправляя волосы, и вдруг обернулась и посмотрела на меня. В следующую секунду она стремительно отвернулась, давая понять, что не увидела, и исчезла за колонной. Растерялась, не представляя, что думать, пока не услышала. «Ой, я...» Да нужно тут одну недоделанную волчицу увидеть, чтобы разобраться. Представляете, мать этой девушки считает, что ей все обязаны и попрощайничает у моего отца, вымаливая деньги, а её непутевая дочка здесь тусуется. Я случайно узнала. Тут наш общий знакомый работает, поэтому он позвонил мне. Знает, как я зла на неё. Ничего не изменилось. Лариса в своём репертуаре про меня ведёт разговор. «Мама попрошайничает? Почему не позвонила мне? Что за надобность ходить к брату мужа? Она ведь знает, как родственники относятся к нам из-за отца и меня. С презрением. Хорошо, хоть другие дети здоровы, но всех равняли под одну гребенку. Семья уродцев. Как-то так. Какая мерзость. Бывают же такие». Возмутилась незнакомая мне по голосу волчица, и все начали поддерживать ее, обсыпая обидчицу Ларисы грязными словами. «То есть меня» вздохнула. И это все она говорила в компании Назарова, где был он сам. Стало так погано и еще хуже от понимания, что Лариса точно знала, что я рядом. Для меня так сказать. Надышалась? — спросил Олег, улыбаясь, отвлекая меня от мыслей, полностью заградив проход, чтобы я никого не видела. Странно, но по его лицу могла предположить, что он знает обо мне и все о том. Странно, но по его взгляду могла предположить, что он знает обо мне все и о том, что я волчится. «Или нет?» «Но как? Ведь он человек!» Кивнула и поторопилась в клуб, желая забрать Нику, чтобы поехать домой. «Достаточно отдохнули. Пора уже в кроватку». Остановившись у гардеробной, я резко повернулась к коллегу и проговорила. «Спасибо за танец и общение. Надеюсь, дашь мне возможность пригласить тебя в ресторан или в кино?» «Я не знаю. Может быть». Выдавила четко, осознавая, что он не отталкивает, даже привлекает. Но мысли были о другом. Лариса со своим ядовитым языком... И что же ей покоя нет? С детства ненавидела меня, хотя там еще и другая причина есть. На мгновение задохнулась от боли в груди. Нужно позвонить матери. И почему она такая? Чтобы не просить у меня. Пошла к тому, кто потом унижает и смеется перед всеми, красочно описывая все ее мольбы. Рад. Ты дала мне надежду. И все же может отвести тебя с подругой? О нет, мы на такси. Спасибо за предложение. Всегда рад. Довольно произнес он, застывая на месте, обозначая, что будет здесь. Я улыбнулась, а потом поторопилась к Нике, желая увести ее отсюда. Неважно, как это будет выглядеть со стороны, но не хотела, чтобы она видела, как меня любят родственники. Климова, конечно, знала, но не так подробно, как было на самом деле.